9.25 Твой смертный обед никак не повлиял на всеобщую серьезность, царившую в Митриуме. Ты пережила апокалипсис, но больше ничего не изменилось. Все были слишком заняты, чтобы обращать на тебя внимание. В следующий раз, когда ты заговорила с учителем, сердце билось аж в горле, а чай-то пить упрямо отказывалось, он даже не упомянул этот случай. Конечно, он знал. Конечно, он знал вообще все. Ты была слишком горда, чтобы просить его о спасении, но оказалась слишком глупа, чтобы не ляпнуть, пытаясь отвлечься от паники. Господи, я видела, как святой долго целовал тело Цитера из первого дома. Кусочек печенья упал в чай. Он посмотрел на него с неподдельным ужасом, а потом с таким же ужасом посмотрел на тебя и снова на печенье. «Харроу, харахак». Мне неприятно спрашивать, но ты уверена? Даже Бог тебе не доверял. Клянусь запертой гробницей, учитель. Не стал бы я ею клясться в этом случае. Пробормотал он и взял свою мятую ложку, чтобы выловить раскисший комочек имбирного печенья. Снова посмотрел на тебя. Под глазами у него виднелись темные круги. Он не надел короны из детских пальчиков и перламутровых листьев и, кажется, не причесался. Он пригладил волосы ладонью, будто услышав твои неодобрительные мысли. «Что же», — сказал он наконец, — «неудачно вышло». «Это разве не грех?» «Ты знала, что в этот момент похоже на предательницу, ну или на болтливую сплетницу. Но на самом деле ты хотела сказать, «Господи, я лежала в ванне, а он выпил тонергию из моих оберегов, и я разорвала его глазные яблоки, пока он меня не убил». Я не спала сорок восемь часов. Я спросила у Мерси Морн, как лучше всего стимулировать выработку естественного кортизола, чтобы не спать. Она ответила, и теперь я боюсь, что испортила себе гипоталамус. Ты разве не считаешь, что это странно? Странно тут разве что то, что Ортус раньше проявлял интерес только к пире и к преступникам, за которыми охотился, ответил император девяти домов. Когда он выкинул командира Эдемитов из шлюза, то походил на жениха на свадьбе. Впрочем, это не очень романтично. Харроу, за десять тысяч лет я хорошо изучил этого человека, и он не нуждается в любви. Я видел, как шестеро других ликторов заводят бесконечные бесполезные романы друг с другом, потому что невозможно столько времени быть одному, но только не он. Он неприступен. Я не верю, что он сделал что-то с цитерой. Она всем нравилась, и ему тоже, но расстояние между симпатией и уестествлением трупом очень велико. Ты, чувствуя себя слегка пьяной и невыносимо жалкой, смотрела на свое несъеденное печенье. «Наверное, мы кажемся тебе бандой развратных бессмертных преступников», — тихо сказал он. «Ты ничего не ответила». Он надавил. Хароу, сделай что-нибудь нормальное. Научись готовить, почитай книгу. Конечно, надо идти вперед и готовиться. Вся наша жизнь вращается вокруг подготовки. Но и отдыхать тоже надо. Когда ты спала последний раз? Ты впервые подумала, что Бог тебя не понимает, что никому нет до тебя дела, что никто не уделяет тебе ни капли внимания, включая святого долга, который был таким же нормальным, двухглазым и целым, как обычно. Ты не тешила себя надеждой, что смогла причинить какой-то серьезный вред. Единственным подтверждением произошедшего остался запах сырости от ковров. Так что ты отправилась к Анте и спросила ее, как варить суп. «О, это просто!» — весело сказала принцесса еды. Хотя Августин все чаще критиковал ее, она не выказывала ни малейших признаков гнева, хотя его вполне можно было ожидать. С каждой неудачей она становилась все беззаботнее. «Режешь лук, обжигаешь его на дне кастрюльки, кидаешь пару овощей, а потом немного мяса. Вкуса никакого не будет, поэтому положи пару ложек соли, тогда будет вкус пары ложек соли». «Во исполнение приказа императора ты приготовила суп. Раньше ты никогда не видела, как готовят. Тебе не понравилось». В ящике кухонного стола нашлись технические руководства на эту тему, и ты предпочла следовать им, а не рассуждениям и анты на тему соли. К вечеру третьего дня после неудачного купания ты не спала уже 86 часов, но прочитала книгу и трижды сварила суп. В часы сна ты лежала под кроватью в темноте, тяжело дыша и глядя на голые стальные ребра рамы. Ты молилась покойнице из запертой гробницы или твердила про себя, «Господи, Господи, Господи!» Пока слова не теряли всякий смысл, не сливались одно с другим и не присоединялись к симфонии звуков, кипевшей у тебя между ушами. Ты ждала нападения, но его все не было. На третий же день после прихода Ортуса напряжение в Митриуме стало тяжелым и ощутимым, будто бы в рассоле выпали кристаллы. Ты не имела к этому никакого отношения. Просто Августин Поставил и Анту на счетчик. «Еще пять дней», — сказал он. «Ты знала, потому что он сообщил это за завтраком прямо перед тобой и Мерси». «У тебя осталось пять дней, курочка моя. Если ты к этому времени не отпустишь свою руку и не научишься ею действовать, я перестану тратить время на твое обучение. Я не занимаюсь благотворительностью, иначе я учил бы Хароу. В другой жизни ты бы заледенела от ярости или просто сильно бы огорчилась. Сейчас ты просто смотрела на нож, вилку и ложку, пытаясь вспомнить, зачем все это нужно. Ложка с выемкой на конце, вероятно, предназначалась для переноски жидкостей. Ты увидела в ней отражение ианты, которая оперлась бесцветным подбородком об руку и наклонила голову, как будто слушала не очень интересную сказку на ночь. «Как скажешь, брат». Все стали особенно раздражительны и бесились, кроме Ианты и кроме тебя. Ты ходила по Митриуму с мечом за спиной, не убирая руку далеко от конца, яблоко, рапиры, и варила суп. Через два дня после ультиматуума Августина измученный бог, очевидно впечатленный твоим новообретенным талантом к варке супов или соскучившись по социальному взаимодействию, попросил тебя приготовить ужин для всех. Ты нашла еще несколько книг с рецептами, потратила некоторое время на калибровку меры весов и поиски наиболее подходящих ингредиентов в огромных кладовых и впервые за долгое время заперлась в ванной, чтобы сделать то, что должна была сделать. 126 часов. Боли ты больше не чувствовала. Иногда челюсть тряслась сама по себе, но это было почти музыкально. В тот вечер ты готовила суп намного тщательнее, чем обычно. В рецепте говорилось, что варить его надо долго. Ты бродила по кухне, шарахаясь от ламп, помещение постепенно затягивало паром, поднимался сладкий запах. Когда звонок сообщил, что время вышло, ты уже почти кричала. Ты не сразу смогла выключить плиту. Минуту поколебавшись, ты попробовала результат своих трудов. Ты терпеть не могла сильные вкусы, да и вообще не очень разбиралась в том, что такое вкус. Особенного вкуса у супа не было, но ты не добавила упомянутую янтой соль. Ты перелила его в большую супницу. Когда все расселись за столом, император сам стал разливать суп под тарелкам, как он всегда делал. В первые дни в Митриуме тебя страшно пугало то, что бог девяти домов ставит перед тобой тарелки, но он всегда так себя вел. Он был тобой доволен. Он улыбнулся грустной усталой улыбкой и осторожно положил руку тебе на плечо, наполняя твою тарелку. Я это и имел в виду, Харахак. Готовь еду, читай книги, мелочи важны. До отведенного Ианте срока оставалось два дня, и все ликторы ели без особого удовольствия. Ты смотрела, как Ианта глотает суп и возилась со столовыми приборами. Выглядел суп неплохо, и ты даже смутно им гордилась. Густой, полупрозрачный, золотисто-белый, не обгоревший лук слоистыми белыми клиньями конфетно-оранжевая консервированная морковка. Ты очень внимательно прочитала все об овощах, пытаясь преодолеть свое отвращение к цвету. Ты не хотела ничего, что могло бы полностью раствориться в супе за время готовки. «Соли маловато», — решила Янта. «Воды многовато, но попытка неплохая», — сказал Августин преувеличенно весело. «Бульон должен подольше повариться и выпариться, хороу. Ты выпаривала его несколько часов, а потом в ужасе долила воды. «Не пойми меня неправильно, сестренка. Стрепня нового человека через 10 тысяч лет — в любом случае волнующее событие. Можно я дам тебе список своих любимых блюд, чтобы ты могла их все неправильно приготовить?» Святой долго ел суп равнодушно, механически. Ты успела заметить, что ему не нравятся кое-какие овощи, поэтому положила их все. Из-за этого ему приходилось есть в основном жижу. Бог съел немного супа, отложил ложку и запил водой. Ничего не сказал. Следующие 60 секунд раздавалось только немного виноватое хлюпанье. «Если мы собираемся и дальше устраивать эти жуткие совместные ужины, давайте хотя бы разговаривать», — злобно сказала Мерси. Она выискивала в тарелке кусочки какого-то корнеплода и изящно ела их вилкой. «Смысл сидеть тут и есть посредственную еду молча. Это я и одна могу». «Ты спросила, помолчав секунду, чтобы подобрать слова получше?» «Она посредственная, старшая сестра. Я следовала рецепту». «Кося Да уж она готовить умела», — сказала Августин, и гранитные глаза на длинном остром лице стали влажными. «Правда, если подумать, это не всегда хорошо заканчивалось. Джон, помнишь, как она оттяпала себе половину пальца, выковыривая мякоть из кокоса? И никому не сказала, пока мы все не съели. Вот тебе урок, Хароу. Признавайся раньше, чем мы найдем палец в супе». Ты вздрогнула и попыталась улыбнуться. Кажется, этого от тебя и ждали. Янта посмотрела на тебя и сильно передернулась. «А что это за мясо в бульоне? Оно все так разварилось?» Ты закрыла глаза и попыталась вспомнить. Было очень сложно. Очень хотелось спать. Ты столько всего делала разом, что последние остатки концентрации тебя покинули. На секунду или две ты забыла слово, которое вертелось на кончике языка, и выстроила его заново, одну стромальную клетку за другой. Костный мозг, сказала ты. Святого долго разорвала. Из его живота выскочил твой конструкт да суп был водянистый и невкусный но вот как способ доставки гелеобразной взрывчатки костного мозга разваренного так что его никто не заметил в этом смысле суп был идеален полдюжины рук схватили его и принялись рвать на куски поблескивая в мягком электрическом свете ты выдохнула наконец и костяные косы уничтожили внутренности легкие сердца потом ты нацелилась выше к мозгу хватит сказал Бог. Мир замедлился. Августин и Мерси Морн замерли, наполовину поднявшись со стульев. Ианта остановилась, не успев поднять левую руку и заслонить лицо. Ты застыла на стуле, кости вдруг стали очень жесткими и неподвижными, а плоть туго облепила их. Осколки и брызги, летящие от святого долга, не остановились». Они заливали стол розовым водопадом, дробно стучали по тарелкам, по скатерти и по полированной темной поверхности дерева. То, что осталось от него, то ли человек, то ли груда плоти, замерло и бесстыдно засветилось ярко-белым светом, когда сила бога вспыхнула, слепя глаза. Император девяти домов, первый воскресший, сидел во главе стола, его простецкое лицо покрывало кровь, а в глазах стояла смерть света. Первый владыка мертвых сказал очень спокойно. «Уже десять тысяч лет Хароу я не ел человеческих существ, и мне не хотелось этого делать. А теперь расскажи, что это было». «Тело тебя не слушалось, но губы зашевелились. Я преобразовала скопление стволовых клеток костного мозга в всезамовидную кость, а из нее подняла конструкт». «Харахак». Ты не смогла бы почувствовать чужой костный мозг в теле Ликтора. Я не уверен, что с этим хотя бы Мерси справилась бы, даже если бы обнимала Ортуса все это время. Но это не чужие клетки. Что? Я положила в суп свою большую берцовую кость, — объяснила ты. Бог на мгновение прикрыл глаза и оттолкнул тарелку на долю дюйма. Ты смотрела через стол на него, на белые далекие лица твоих номинальных учителей, на застывшее лицо и похожее на слоновую кость, на ее порозовевшие волосы, на космос за окном, где, казалось, замерли даже астероиды. Ты должна понимать, Хароу, что я не позволю вам убивать друг друга у меня на глазах. Он напал на меня в моей комнате. Он выпил мои заклинания». С точки зрения святого долга это комплимент. «Господи, он охотится на меня, я погибну». Хароу, «Я говорю не как Харахак из первого дома», произнесли твои губы. «Я пришла как проситель. Я не могу так жить. Господи, чем я разгневала тебя, что ты защищаешь его, а не меня. Я понимаю, что я — лишь заостренная веточка рядом с лучшим из твоих клинков». Но почему ты не даешь веточке жить? Я не могу жить так, не могу. Мне некуда пойти, мне некому прийти. Я ошибка. Вы смотрели друг на друга через длинный, залитый кровью стол. Харахак, когда ты спала последний раз? Спросил Бог. Ты вложила в свои слова все достоинство запертой гробницы, холод камня, который откатили от входа, и костей, которые покоились там и тихой соленой воды, плескавшейся перед белым склепом твоего священного монстра. Ты сказала. Шесть дней назад. Император девяти домов встал. Чары, чем бы они ни были, рассеялись с той же скоростью, с какой закатывается белое солнце. Ты обмякла на стуле. Конструкт, весело выбиравшийся из святого долга, рассыпался розовой пылью. Осколок, который ты вела по шейным позвонкам к основанию черепа и мозгу, просто исчез, был уничтожен или удален, ты не поняла. Комок внутренности Ортуса из первого дома, раскинувшийся перед ним на столе, растаял в мягком тумане. Воздух вырвался из всех легких разом. Ортус схватился руками за живот. Император не дал никому времени что-то сделать, он сказал ровно. «Ужин окончен, давайте выйдем из-за стола. Ианта, отведи свою сестру в постель». Стулья задвигались, раздался хруст дерева и виск плитки. «Господи!» — начал Августин. «Идите!» — сказал Бог. Все вокруг стало нереальным. Янта, сжав побелевшие губы, стащила тебя со стула. Кожа, которой она касалась, на самом деле была тонкой хрупкой сеткой, охраняющей твою плоть. Плоть состояла из десяти тысяч пауков. Она закинула твою руку себе на плечи, как будто ты была инвалидом. Может, так оно и было. Ноги не гнулись. Самая старшая сестра, заметно позеленевшая и выбиравшая сгустки крови из длинных волос цвета перезрелой розы, тоже встала, но император велел. «Останься». И она замерла. Тебе и в голову не пришло драться с Эантой, пока она уводила тебя прочь. Ты бы покорно пошла на бойню без ошейника или поводка. У тебя за спиной принц милосердный говорил таким зловещим тоном, какого ты еще не слышала? Шесть дней без сна, и она может поднять целого скелета из растворенного костного мозга. И что ты еще пропустила, Мерсиморн? Ты уже добралась до двери, когда услышала раздраженный ответ. Но это безумие! Ей всего девять! Святые долгое терпения вышли в коридор. Если бы любой из них решил бы тебя убить, Ты бы ничего не сделала. Ты смотрела на них, хотя Ианта тянула тебя прочь. На Августина, который будто увидел привидение какого-то неприятного человека, и на Ортуса. Ианта попыталась развернуть тебя, но ты все равно смотрела на святых, пока она тащила тебя по коридору. Ты увидела, как Августин достал сигарету, поджег ее маленькой серебряной зажигалкой, которую носил в нагрудном кармане, и молча протянул своему брату Ликтору. Ортус вел себя невозмутимо, на одежде не осталось следов крови, ни одного обрывка кишки на старой рубашке или перламутровом плаще, свисавшем с плеча, и никаких эмоций на лице, ни удивления, которое чуть раньше приподняло его тяжелые веки, ни гнева, ни даже неудовольствия. Ни Он посмотрел тебе в глаза, ты не отвела взгляд, и святой долго поднял зажженную сигарету, явно салютуя тебе.